Идти мне на самом деле было некуда. Я просто блефовал, не зная точно, хочет ли она, чтобы я ушел. А лучше всего было припереть ее к стене. Я чувствовал, что нашей совместной жизни пришел конец. И она только обдумывает, как бы выкинуть меня из дома. Но я один из квартиросъемщиков. И отделаться от меня без моего согласия невозможно. Дело не в том, что я больше не любил Зору. Все это совсем не так. Просто все мои усилия ни к чему не вели. А я словно растворялся. Не берусь сказать, кто я сейчас на самом деле, а это выбивает у меня почву из-под ног. Я зверею и вымещаю все на ней. Я ревную ее к своему собственному сыну. Это же черт знает что. Мне это ясно, но как выбраться из всей этой чертовщины? Ума не приложу. Что делать со всей этой злостью и яростью, которые накопились во мне? Но какой-то нормальный выход найти необходимо, это я знаю твердо. Вот потому я и хочу свалить от них. Надо начать все сначала, с нуля, точно так же, как тогда, когда я впервые увидел ее. Подумать только, какого дурака я свалял. Помню, тогда я пытался работать над собой, надеялся устроить свою жизнь а что натворил какого черта влюбился если мне нечего предложить такой женщине и ведь знал же все это наперед она окончила колледж чего то уже в жизни достигла и строила планы на будущее на самом деле это мне в ней больше всего и нравилось но сейчас именно это и выбивает почву у меня из под ног и не дает продаху я прекрасно понимаю почему потому что сам я Не сдвинулся с места и болтаюсь, как дерьмо в проруби. А Зоре даже в голову не приходит, почему я отказываюсь забирать Еремию из дома мэри. Ей непонятно, с чего это мне не по себе. Вот и пришлось нести чушь про телефонные звонки и столярные дела для отвода глаз. На самом деле я на стенку лез от одной мысли, что все соседи знают, что няньки платят Зора. Да мне легче сквозь землю провалиться, чем видеть, как они на меня смотрят, и читать в их глазах ехидный вопрос, а что ты целый день делаешь? А я ни черта не делаю, только жру виски, смотрю в потолок и слушаю музыку. Это было, кстати, и сегодня, когда в дверь позвонил почтальон. Он принес пакет для Зоры, громадный коричневый конверт без обратного адреса. Меня так и подмывало узнать, что там, и я его открыл. У меня глаза на лоб полезли. Ничего себе! Чертов календарь с черными мужиками в плавках. Она что, не может дождаться, когда я слиняю, если ей же шлют домой такую мразь? Швырнув конверт на кухонный стол, я сел на пол и стал слушать музыку. Но чем дольше я сидел, тем больше сатанел. Не след ей вот так плевать мне в душу. Я здесь торчу целый день и жду, когда она придет. Вдруг обнимет меня ночью и скажет, что не хочет, чтобы я уходил. Скажет, что все еще любит меня и верит в меня. А дело-то оборачивается так, что она спит и видит, как бы от меня отделаться. Хотя можно было об этом давно догадаться. Едва я ей тогда объявил, что сваливаю, Она по дому стала порхать от счастья. Я сплю на диване, меня к Зоре больше не тянет. На экране появилась морщинистая красная физиономия Рональда Рейгана. Но я звук убрал, бесился из-за того, что Джесси не выиграл. Я голосовал за своего. Пепельница была завалена окурками, когда пришли Зора с Иеремией. Новая пластинка «Темптейшнс» — «Спрями ее, как леди» — орала на весь дом. Я думал, Зора привяжется ко мне, потому что до дня благодарения осталось четыре дня. Щуки у Иеремии разрумянились. Я взглянул в окно. На улице мило и уже стемнело. У Зоры вид был усталый, но по делам ей нечего корчить из себя, супервумен. «Не можешь сделать чуть потише?» — спросила она. Я неохотно умерил звук. Она сняла с Иеремии комбинезон, поставила его на пол, и он заковылял ко мне. Я посадил его на колени. «Фрэнклин, ты знаешь, какое сегодня число?» «Да, что?» «Ты сказал, что уедешь к Дню Благодарения, но даже не начал собирать вещи». Кто-то другой должен въехать сюда в этот день? Не шути так. А ты не наседай на меня. Ты сам сказал, что уезжаешь. У меня ведь тоже есть свои планы. В эти планы входят супчики, вроде тех, что на календаре. Чего ты несешь? Какой календарь? Да вон у тебя под носом. Если не хочешь, чтобы я тебе шею свернул, забери его поживей отсюда, к чертям собачьим. Не нарывайся, слышишь? Я еще не уехал, а ты уже в дом такую мерзость тащишь. А кто тебе разрешил вскрывать конверт? Я. А кто прислал тебе приложение к журналу «Плеерс» — календарь с голыми бабами, который ты тут же повесил в своей мастерской? Не твое дело, говорю тебе, чтоб через пять минут его здесь не было, иначе пожалеешь. Она вскочила и спрятала его, потом вернулась и забрала Иеремию. «Мне еще нужно время. Зачем? Чтобы съехать. У меня не все выяснилось. Как только выяснится, я уеду». «Когда же это?» «Точно не знаю». «Фрэнклин, я так не могу, это нечестно». «Жизнь вообще нечестная штука. Но вот что я тебе скажу. Веди себя прилично, пока я тут». И никаких номеров вроде сегодняшнего не выкидывай. А то у меня руки чешутся поучить тебя уму-разуму. Ты угрожаешь? Думай сама. Зора пошла на кухню готовить обед. Зазвонил телефон, и она ответила. Я выпивал, а она все болтала и болтала, словно меня здесь не было. Я теперь, кажется, начинаю понимать, как это можно любить и ненавидеть одновременно. Очень уж тонка чертова грань. Я слышал, как она смеялась, кормя Иеремию. Наконец Зора повесила трубку и понесла его в ванную купать, перешагнув через мою ногу так, словно я мебель. Клянусь Богом, в этот момент я готов был убить ее.